Тот спал лицом к ней, слегка посапывая, углисто-черные волосы и брови, сплывшиеся над переносием, утяжеленный Степанов подбородок, смуглявое лицо. Вавиленок упрямый и норовистый, не парнишка, а взрослый парень. Нынешний год Андрей получит паспорт и уедет учиться в город. — Не балуй, Грю, как пхну, покатишься, — вскрикнул с Андрюшка. «С кем он воюет?» — вздрогнула Агния. «Как странно. Полюшка — истый Демид, Андрюшка — Степан Егорыч. А почему-то Полюшка ближе к сердцу Агнии. Андрюшка льнет к деду Егору Андреяновичу. Полюшка, у сердца матери не оторвать». «Правду, — говорят в народе, — любовь присуха. Сколько лет прошло, а все Демид для меня как первый листок на березоньке». «Люблю его, одного его, хоть и не будем мы вместе, чую сердцем не будем». Ей так захотелось в этот тревожный час ночи, чтобы Демид был с нею вот здесь рядом, как бы она прижалась к нему, трепещущая, зябкая и счастливая от его близости, как он ласкал ее, и она не стыдилась ни его страстной обжигающей любви, не прятала глаз на деревне, ей все было нипочем». Может, я теперь постарела, кольнула в сердце, отрезвляющая и дума. Да ведь и он не парень. А что, если взглянуть на себя в зеркало? Потихоньку, встав с постели, ступая на кончики пальцев, Агния подошла к треугольному столику, где горела лампа. Перенесла лампу к зеркалу, поставила на подоконник возле белой, расшитой узорами занавески, пугливо оглянулась на кровать Андрюшки, не проснулся. Потом подошла к сыну и, бережно взяв его за плечи, повернула лицом к коврику на стене. Теперь она одна, сама с собою, да со своим отражением в большом зеркале, чья же эта счастливая порхающая улыбка озаряет смуглое моложавое лицо с красиво выписанными полудужьями черных бровей и тонким, чуть горбатящимся носом и таким легким округлым подбородком. Кому улыбаются широко открытые карие глаза под тенью черных, изогнутых ресниц в лучиках едва заметных морщинок, чьи то пальцы скользят по лицу, разглаживая морщинки у глаз и на просторном лбу, а черные косы, струясь как ручейки смолы по белой сорочке, то приподнимают, то опускаются. Это она, Агния, страстная, беспокойная, нетерпеливая и неугомонная».